Глава 31. В Тувроне воцарился мир. Все жители королевства занялись восстановлением разрушенных во время последней битвы за мир домов. Жизнь кипела, радовала, и, казалось, даже погода поддерживала тувронцев, даря только теплые солнечные дни, несмотря на осень. Совсем скоро в свое владение вступит зима, укутает землю белым пушистым одеялом, Деревья и цветы уснут до следующего года, а реки и озера покроет толстая корка льда. Вся королевская семья теперь обосновалась в Тувроне. леонелла с Драгидором отправились в Минаид. Дракон решил выстроить для своей солнечной, теперь уже королевы, замок. В покоях, которые будут принадлежать супружеской паре правителей, выстроится стеклянный потолок чтобы как можно больше солнечного света проникло в комнату. В центре спальни планировалось установить кровать гигантских размеров, и, лёжа на постели, можно было бы любоваться звёздным небом или купаться в солнечных лучах. Лионелли нравился проект их новой спальни, но больше всего ей нравилось быть замужем за своим драконом. Дракон же, в свою очередь, буквально носил жену на руках. Порой, войдя в образ жестокого и властного правителя, Драк нагонял страх на минаицев вызывая улыбку леонеллы Та пыталась скрывать смех, дабы не подрывать авторитет мужа, удалялась в отдельную комнату и там уже смеялась в волю. Драк, отлично понимая состояние и поведение жены, мстил ей за подрыв его репутации. И королеве Лионе месть нравилась, даже очень. Киляр вернулся в королевство отца. догор сложил свои полномочия и удалился на покой. Теперь Киляр был полновластным правителем драконов со своей могущественной армией. Дети Тувронской королевской семьи были перевезены на родину. Теперь им ничего не угрожало. Больше всех этому факту радовались генералы и теней, потому как теперь их жены были всегда рядом. Черный волк, проснувшись и увидев первый снег за окном, разбудил свою стражницу. Элли нехотя открыла глаза. Улыбнулась, видя веселый взгляд тигина Что случилось? — спросила Элли, кутаясь в одеяло. тигин же, наоборот, уцепившись за край одеяла, стягивал его с плеть жены. — Поднимайся, — загадочно проговорил маг. — Там снег выпал. Хочу показать тебе кое-что. — Волчонок! — голос Элли звучал приглушенно, потому, как ей все же удалось отвоевать кусочек одеяла и спрятать нос в него. — Давай позже, когда солнце встанет и немного потеплеет. — Не, малыш! — возразил волк. — Вставай, или я отнесу тебя прямо так. Эллаида рассмеялась, понимая, что угрозу муж не выполнит, просто потому, что она под одеялом была полностью обнажена. А маг никому бы не позволил смотреть на тело своей любимой стражницы. Пусть она и может становиться невидимой, но сути дела это не меняет. Собственнические инстинкты у Тегина были крайне развиты. — Так как? — не унимался Тегин, подкрадываясь к ногам жены. — Одеваться будешь или можно нести тебя в одеяле? — Уговорил, — вздохнула Элли. Спустя пятнадцать минут из окна комнаты мага и стражницы выпрыгнул черный волк, на спине которого сидела хрупкая девушка. Мягко опустившись на землю, покрытую первым снегом, волк мчался вперед, туда, где поднималось солнце. Как только Тегин и Элли скрылись из вида, в комнату Таймира тихо постучались. Король сам открыл дверь, рада еще спала, укрывшись одеялом и, увидев на пороге друга, удивленно смотрел на него. «Что -то — Что-то стряслось? — спросил Таймир. «Да — Да, — коротко кивнул Барс. — Нужно поговорить. Когда король спустился в свой кабинет, расположенный на первом этаже замка, Барс стоял у окна и задумчиво смотрел на горы, которым бежал его сын с невесткой. — У нас проблемы, — коротко сказал Борислав, не оборачиваясь к Таймиру. Нужно срочно думать. В чем дело? Таймир подошел к другу и встал рядом с ним, плечом к плечу. Мир в Тувроне хрупок, и даже мелочь может нарушить его, — начал говорить Барс. Борь, давай без своих прорицательных штучек, — оборвал Тай генерала. Самую суть. Тиген может начать войну, — заговорил Борислав. И в этот раз почти нет вероятности, что нам удастся уцелеть, даже если дети спрячутся в мире людей. дай будущее, которое я видел, не самое радужное. Вернее, в нем хорошего совсем нет». Барс замолчал, потер рукой лоб, будто размышляя. «Я и не знаю, что именно делать», — тихо проговорил Барс. «Знаю только, что вся проблема в Илаиде и Призраках. С ними мы не достигли соглашения, но я уверен, что их правитель слаб. Им нужен Тегин, и на него влиять сможет только жена. — Что предлагаешь? — вновь задал вопрос король. — Нужно избавиться от Элли, — вздохнул генерал. Дверь кабинета тихо вскрипнула. Таймир стремительно обернулся. Никого. Вышел из кабинета. В коридоре было тихо, не души. Вернувшись в комнату, правитель плотно закрыл дверь и вновь встал рядом с другом. «Ты хочешь разлучить сына с женой?» — недоверчиво спросил Таймир. «Нет, ни в коем случае», — возразил Барс. «Ты же смог бы жить без Рады, или я без Тани? Сам знаешь, что это физически невозможно. Мы связаны друг с другом. Я просто думал, нужно сделать так, чтобы Элаида исчезла на какое-то время, может быть, на пару месяцев» пока мы не отыщем место, где прячутся призраки. Думаю, Залма должна мне помочь. Мы с отцом сходим в храм, поговорим с ней, тем более хранительницы призраки как кость поперек горла. — Тегину скажешь? — спросил Таймир, одобряя план генерала. — Да, как только вернутся, — улыбнулся Барс. — Сын пошел жене нашу Стане гору показывать, так что вернуться они не скоро «И как ты разрешил Тегину? Это же ваше место!» — рассмеялся король. «Думаешь, этот паршивец спросил?» — возмутился генерал. Таймир хлопнул другу по плечу в знак поддержки. «Еще есть дела государственной важности?» — деловито поинтересовался Таймир. Генерал отрицательно покачал головой. «Нет, мой король!» — официально и почтенно проговорил генерал. Можете спокойно отправляться к нашей королеве. — Спасибо, что разрешил, — пошутил Таймир и вышел из кабинета. Только к полудню, когда солнце растопило весь первый снег, смешивая его с землей и превращая в противную, кашеобразную субстанцию, Тигин, обернувшись волка, принес свою жену в замок. Распорядившись подать обед в их спальню, Тигин с женой на руках под ее тихий и приглушенный смех скрылся в своих покоях. Как только дверь за магом закрылась, кто-то коротко, но громко постучал. «Пообедаем, а потом я тебя отведу еще в одно место», загадочно прошептал Тигин, вдыхая запах жены, спрятав лицо на ее плече и покрывая его короткими, жадными поцелуями. «Волчонок!» — вздохнула Илаида. «Мы ведь не можем постоянно запираться в своей комнате или убегать куда-нибудь». Я хочу что-нибудь сделать полезное для замка. — Ты уже приносишь огромную пользу, — заверил ее муж, нехотя отстраняясь, переставая целовать гладкую кожу. — Ты успокаиваешь мою хрупкую психику, вносишь покой в мою душу. — Тигин! — возмутилась Элли. Но договорить маг ей не позволил. Коротко поцеловав губы, пошел открывать двери. На пороге стоял Борислав. пап удивился тигин все в порядке барс увидев за спиной сына элли одобряюще улыбнулся ей да все хорошо ответил генерал спустись через минуту в кабинет нужно кое что обсудить не терпит до вечера вздохнул тигин нет коротко ответил барс и кивнув элли удалился жди меня Распорядился Тигин, подходя к жене, когда за отцом закрылась дверь. «Сейчас принесут обед, поешь и наполни ванну, а когда я вернусь, будем валяться в пузырьках, и я тебе картинки покажу. Готов спорить, ты так весело еще не купалась!» Тигин заговорчески подмигнул любимой, взглядом давая понять, что до вечера он не планирует отпускать жену ни на миллиметр от себя. Чувство, которое он испытывал, расставаясь с любимой каждый раз, пока шла война, он никогда не забудет. Будто он умирал всякий раз, когда прощался со своей хрупкой стражницей. И возрождался, стоило ему увидеть ее ласковый синий взгляд. Тигин ушел навстречу с отцом, а Элли осталась в спальне одна. Жизнь с мужем приносила много нового каждый день и не только в плане интимных отношений. Эллаида перестала бояться завтрашнего дня, начала верить, что вокруг так много хорошего. Теперь ночами стражница спала крепко, перестав пугаться каждого шороха, перестав вздрагивать от каждого звука. От раздумья ее отвлек короткий стук в дверь. Предположив, что принесли обед, Элли подошла к двери. Открыв ее, она улыбнулась. «Привет!» Весело поздоровалась она, потом нахмурилась, увидев печаль на лице гостя. «Все в порядке?» «Нет, милая», — ответил стражник. «Нам нужно торопиться». «Пап!» — Тигин вошел в кабинет, где, стоя у окна, его уже ждал генерал. «Что стряслось?» «Присядь, сынок», — ответил генерал, не обернувшись. Тигин послушался, — но по напряженной спине отца Мак понял, случилось или вот-вот должно случиться что-то не очень хорошее. «Тигин», — начал говорить Барс, продолжая стоять спиной к сыну, он будто увидел что-то через окно, прервался, внимательно всматриваясь в пейзаж, и когда ожидание уже давило на нервы магу теней, генерал продолжил. «Мне срочно нужно к отцу. Дед Андор нам поможет» а ты должен отправиться на поиски призраков. Ты единственный, кто может их пленить. Возьмешь с собой магов, весь свой отряд, попросишь помощи у Драгидора. Его силы и способности тебе помогут, к тому же вы умеете действовать сообща. И еще, когда найдете призраков, помни, что бы ни говорил их предводитель, не верь. Борислав повернулся к сыну. В его взгляде была надежда и уверенность. «Пап!» — Тигин встал со своего места. «Дядя присмотрит за Илаидой? Или мне ее с собой взять? Ее силы крепнут с каждым днем, и ее дар поможет. А хотя нет, если она будет под защитой короля и тети Рады, я буду чувствовать себя спокойнее. Что скажешь?» Какое-то время генерал молчал, не отводя взгляда с лица сына. Молчание затянулось. И Тигин понял не так что-то. Еще и появилось настойчивое чувство, что его Элли нет в замке. Бред. Она ведь в их спальне готовит ванну для них и собирается обедать. Тигин сделал стремительный шаг в сторону двери, понимая, что непременно сию же секунду хочет увидеть жену. «Ее нет в замке», — коротко проговорил Барс, подтверждая опасения Тигина. «Она уже недосягаема до нас» и вернуть ее ты сможешь, только отыскав предводителя призраков. — Нет, пап! — то ли простонал, то ли прокричал маг. — Почему ты раньше не сказал? Ты же мог предвидеть это. Почему только сейчас? Я бы увез ее, спрятал бы. Никто бы не нашел, ты же знаешь. Борислав молчал, пережидая, пока пройдет первый шок сына от не самых радостных известий. После всплеска ярости и гнева Тигин замолчал. Рухнув в кресло, сжал голову руками. «Почему, пап?» — тихо проговорил Тигин. «Почему ты не сказал раньше?» «Элли слишком важна для тебя, для нас», — тихо проговорил прорицатель. «Ты бы не смог ее спрятать, как бы ни старался, и тогда последствия были бы необратимыми. Горе сломило бы тебя» и у призраков был бы шанс перетянуть тебя на свою сторону. Они знают о твоих силах и боятся. Минуту Тигин молчал. Перед глазами появилось лицо Илаиды. Ярко-синие глаза переливались и блестели. Губы улыбались, и словно наяву Тигин слышал ее голос, говоривший о том, как сильно маленькая стражница любит своего волчонка. — У тебя получится, сынок. — уверенно проговорил Борислав. — Ты вернешь ее. — Где она? — тихо прошептал тигин Борислав молчал, понимая, что такую новость нельзя скрывать, но и боясь реакции сына. — Она в великом храме у Заалмы, — наконец ответил генерал. Совсем не кстати маг вспомнил рассказ сестры о визите к хранительнице. Леона тогда за жизнь своего дракона предлагала свою. Залма потребовала у леонеллы быть ее преемником, стать новой хранительницей, проводницей в царство умерших, быть тонкой связующей нитью между двумя мирами. И сейчас, когда тигин знал, где именно находится его жена, он не был уверен, что и в этот раз Залма смягчит свое решение. «Где мне найти призраков?» — коротко спросил маг, приподнимая голову и глядя на отца решительным взглядом.